Как правило, оказывается, что разведанные запасы оказываются при разработке значительно ниже, чем предполагалось. Такое произошло с Уренгоем. Первоначальная оценка оказалась завышена почти в два раза. Причиной тому своеобразная методика оценки объёма запасов. Оказывается, у нас было принято ставить размер премии за открытие месторождения в зависимости от его объёма. И поэтому был стимул этот объём при оценке завышать. Я об этом не читал официальных сообщений, а слышал от геологов очень давно, но слух достоверный. Все исчерпанные к настоящему моменту месторождения дали в 2-3 раза меньше, чем выходило по первоначальным оценкам.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 Потребность промышленности России в марганце, хроме, ртути, сурьме, титане и ряде других полезных ископаемых ранее почти полностью покрывалась поставками из республик бывшего СССР. Марганец остался на Украине и в Грузии. Хром Казахстана сейчас принадлежит японской фирме, которая нам его просто не продаёт. Не продаёт и всё.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 уникальная РЛС советской разработки. А вот нам вряд ли кто-то передаст технологию производства лазерных проигрывателей DVD или так называемую медную технологию производства микропроцессоров. Тем не менее, о разнице в уровне технологий мы поговорим немного дальше. Но итог неутешителен. По пункту сырьё и комплектующие У нашего производителя, точнее, производителя на территории России выигрыша нет. И последнее. Для тех, кто всерьёз принял мой расчёт, поскольку долларов придётся на каждого россиянина в виде платы за российское сырьё. Недра уже не государственные и не общественные, а частные, священные и неприкосновенные. Губы можно закатать.